Некоторые из них достигали куда более высокого уровня, чем современные, но от них не осталось никаких следов, кроме достижения науки тех времен, сбереженных хранителями внутреннего круга, то есть светлыми иерархами. «А что, есть все-таки и темные иерархи?» Тарас блеснул глазами. «К сожалению, даже внутренний круг не свободен от борьбы за власть. Согласно герметическому принципу полярности, да, существуют светлые и темные хранители, инфархи и монархи тьмы, а также тарантулы, коллективы тёмных иерархов, использующих знания для своего личного возвышения. Но поскольку они живут среди обычных людей, вовлекая их в круговорот событий, то когда монарх набирает силу, человечество проваливается в очередной жестокий кризис. Что мы наблюдаем мы сейчас, добавил Матвей задумчиво. Обо всём этом я читал и более или менее всё это осознал. Не понял только почему дети иерархов не становятся сразу людьми круга. Почему им, как обычным людям, надо пройти соответствующую подготовку? Потому что скрытое знание не откладывается в генах, а передаётся только от учителя ученику, прошедшему долгую и зачастую мучительную подготовку, которая должна закалить душу. Хранители создавали особого рода школы, где знания скрывали от непосвящённых, чтобы они не исказили его, не применили кому-нибудь во вред или вообще не уничтожили. Цивилизация никогда не берёт начало в естественном росте, она появляется только благодаря искусственному взращиванию. Что бы ни говорили наши современные учёные и философы, цивилизации начинали мощнейшие личности, на худой конец небольшие группы учителей, интеллектов последователей. Например, Моисей, Гаутама Будда, Иоанн Креститель, Иисус Христос, Гермес Трисмегист, кто ещё? Кришна, Рама, Пифагор, Сократ, Орфей, Платон. Это личности. Ну и анонимные учителя, предпочитавшие оставаться в тени. Строители египетских пирамид и сфинкса. Пророки, художники, основатели школ, в том числе и боевых искусств. Орденов, суфиев и носителей парадигм. А ты? Я последователь Гермеса, трижды величайшего. Нет, кто ты в иерархии круга? Ты говорил посвященный. Это кто учитель, хранитель? Нет. Тарас отвёл глаза на мгновение в вспыхнувшей угрозы и предостережения, помолчал. Я посвящённый седьмому по уровню плана человеческого духа. Матвей подождал продолжения, но Горшин надолго замолчал, погрузившись в свои мысли. Наконец, тихо проговорил: "Ну не могу я тебе на пальцах". Снова замолчал. "Хорошо, допустим", кивнул Матвей. "Допустим, всё это правда. Каким же образом ты, эзотерик, посвящённый куда-то там человек круга седьмого по уровню, сверхчеловек, можно сказать, оказался в компании с чистильщиками. При первом нашем разговоре ты не ответил на мои вопросы. Задаю их ещё раз. Зачем тебе вам земные дела, если существует более сложная реальность мира, где вы можете реализовать свои способности? Ведь если верить тому, что я прочитал и услышал, вы всё равно не сможете помочь человечеству выйти из тупика, из хаоса противоречий. привести его к истинному знанию и пониманию вещей. Не смогу, согласился Горшин грустнее. Дело в том, что внутренний круг не является органом управления человечеством в целом или отдельной цивилизацией. Это наконец не программа ведущая ко всеобщему прогрессу и процветанию. Система его взаимодействия с внешним кругом человечества неимоверно сложна и допускает несправедливость, провоцирование жестоких войн, террора и насилия, позволяющей функционировать принципу сохранения культуры. Хотя принудить людей к чему-либо невозможно, а значит нельзя и помочь. В массе своя они не хотят или не могут совершить необходимые усилия и пойти дорогой истины. К сожалению, нынешняя цивилизация такая же тупиковая, как и тысячи до неё. Потому что общая направленность человеческого мышления ведёт не к истине, а от неё. Гомо бонис человек добрый, фикция, как и гомо сапиенс. Тем более я не понимаю ваше, у меня есть причина, я говорил. глухо произнёс 100 раз, даже две. Переделать этот мир я не смогу, но кое-что сделать необходимо. К тому же мне нравится власть. Матвей недоверчиво глянул в глаза гостя. Горшин оттаял за смеялся. Что, сразил? Да, мне нравится власть, но с небольшим уточнением. Власть не над людьми, а над обстоятельствами. Это меняет дело. В принципе, рассказываю я это тебе столь откровенно только по одной причине. У тебя есть шанс стать человеком круга Матвей покачал головой, глаза его вспыхнули голубым огнём и погасли. Он подавил охватившие его чувства. Как сказано у многих учителей прошлого, которых ты перечислил. Врата мира, а значит и круга, открываются лишь перед теми, кто ищет. Но там же ещё сказано: просите, и дано будет вам, стучите, и отворят вам. У тебя есть глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы чувствовать. Ищи, ганфайтер, набирайся опыта, стучащему да откроется. Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза, пробормотал Матвей, чтобы тебя лучше видеть, внученька. Как говорил один мудрец, опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. Тарас не отреагировал на шутку, глянул на Матвея как-то по-особому, у того даже голова закружилась. Чуешь, ты в самом деле не совсем нормальный человек, Соболев. Спасибо. Не за что. Это правда. У тебя очень сильно развита экстрасенсорная сфера. А это задатки для посвящения. Хотя путь в круг долог и горик. Идти тебе дальше, чем мне, я вижу. Только учти, тебе будут мешать. Кто? Матвей подбросил вверх салфетку и проткнул её носом, угоршим вздохнул. Не только люди. Не твари ли монархи тьмы, или как там ещё, тарантулы. Они не мои, но если за секут костей не соберёшь, сказал Тарас таким тоном, что у Матвея холодок пробежал по спине. И в какой-то момент я могу не успеть на помощь. Теперь о конкретных делах. Завтра вечером мы с тобой берём предателей, пока он не разрушил одно из звеньев в чистилище. Нет, сказал Матвей твёрдо. Всё что угодно, любые задания, но я не палач и даже не судья. Нельзя сказать, что я осуждаю чистильщиков, их жертвы чаще всего действительно заслуживают кар, и всё же, понял Горшин остался спокойным. В общем-то, я знал, что ты откажешься. Что ж, на парня я найду. Но через 2 дня у нас будет общее дело, и без твоего участия не обойтись. Матвей сделал жест, означающий о пофигу всё. Проводил Тараса до двери, хотел спросить, зачем Горшин выдал ему всё руководство Стоп-крима, но поразмыслив, передумал. Я знаю, что тебя интересует, полуобернулся Горшин. Так вот, информацию по чистилищу я выдал тебе по той простой причине, что в какой-то момент комиссары захотят большей власти и свернуть с пути. Тогда тебе придётся погасить их. А ты что же? Меня может уже не будет на этом свете. И вот ещё что. Ивакина убили боевики из ДД Обойма Стикс Хасана Ибрагимова, майор ФСК, подчинённого начальнику управления ТК контрразведки генерал-лейтенанту Елынину. Кто именно выполнял приказ, не знаю, подразделение там засекречено. Что о нём знают лишь Хасан да генерал. Попробуй выясни сам. Выясню, сказал Матвей поражённым слышанным. «И последнее. Зайди к Муромцу и забери ту штучку, которую ты у него оставил. Она может тебе в скором времени пригодиться». Ушел. А Матвей молча смотрел ему вслед. Горшин знал об оставленном у Ильи оружии, но причин, по которым он оказался среди организаторов чистилища, так и не объяснил. С Кристиной он провел всего час. Она торопилась на занятия шейпингом, хотя, по мнению Соболева, улучшать фигуру ей было некуда. За это время девушка успела сообщить кучу студенческих новостей из плетен, из которых самым важным было сообщение о поведении Жоржа. Вёл он себя выше всяких похвал, а также поделиться планами на ближайшее будущее. Во-первых, она решила заняться английским языком профессионально и в будущем стать переводчиком. А во-вторых, поддалась уговорм подруг поучаствовать в осеннем конкурсе Мисс Москва. Насчёт первого матвея ничего не имел против, а услышав о конкурсе, осторожно заметил: "Не смущает ли леди общепринятое мнение о том, как становятся лауреатами таких конкурсов?" На что получил ответ: "Во-первых, это горе не моё, во-вторых, я не собираюсь становиться лауреатом таким способом, а в-третьих, уж не ревнует ли, уважаемый метр?" Метр сделал вид, что ревнует ужасно и в награду получил обещание подумать о не участии в конкурсе.